Глава 6. Нужный дом найти было не проблемой. Проблемой было к нему добраться, так как его буквально завалило обломками соседних помещений, магазинов, складов и тому подобное. Но мы же не просто люди, а в какой-то степени суперлюди, Силы нам не занимать. Вот я и начал с невероятной для обычного человека скоростью разбирать обломки. После обстрела почти целый квартал превратился в руины лишь малая часть зданий не пострадала. Кто-то будет не рад, но торгаши сами в какой-то степени виноваты. Военное командование городского совета приняло верное решение — лучше пожертвовать одним кварталом, чем всем городом разом. Мало ли, насколько сильно могла разрастись проблема. В итоге завал был расчищен. Во время работ ко мне присоединилось еще три претендента средних уровней и один странник, который как раз дотянул параметры до претендента во время работ. Его мы поздравили, похлопали по спине, плечам и так далее, и продолжили работать. Под завалами было интересно. Сразу десяток высушенных, в прямом смысле слова, трупов, руки и ноги которых, были сцеплены. Все тела лежали вокруг ритуального круга, который частично был нарушен обломками и водой, которая текла из труп. Странно, что еще не перекрыли, но да ладно. «Знак призыва!» — сел на одно колено лучник, рассматривая рисунок на полу. Да еще и жертвы усилены. Если бы не обстрел, который прервал работу знака, портал бы держался до последнего. Город бы просто заполонили демоны от края до края. «Кого-то из них узнаете?» — спросил я у всех присутствующих, сам всматриваясь в их лица. «Никого из общественно известных», — спокойно сказал тот же самый лучник. «Вот только...» — снял он с пояса кинжал, но не стал вынимать из ножен, которыми и приподнял подбородок одного из лежащих мертвецов тут. «Их убили. У всех перерезано горло. Я знаю, что тут производилась мебель, а тремя домами далее — одежда. Конкурентов решили подставить. На кто?» «Да понятно, кто!» — хмыкнул бывший странник. «Этого торгаша я знал. Цену снижал постоянно, так как количество материала по той же цене мог закупить больше из-за развития технологий. А вот по другую сторону главной улицы. Забыл, как ее. Ценник наоборот, торгаши сдирали». «Видимо, они и устроили это». «А кто там?» — поднялся наш следователь. «Члены городского совета», — усмехнулся я. «Но у нас нет прямых доказательств. Зато знаем, что они могут нас предать. Лучше начать распространять слухи. Сегодня проведу собрание. Скажу, что тут было именно ритуальное убийство и что инициировано расследование. Во время заседания посмотрю на лица всех, кто тут был». Но мои планы все равно пока оставались неизменными. Мне нужно было сходить в леса за городом и положить на алтарь смерти тот самый посох, который фиг пойми сколько лежит в моей сумке. Но в любом случае я не собираюсь просто так оставлять факт этого предательства. Во время битвы за крепость, когда тут не будет наших воинов по большей части. Так, мелкие отряды, которые теперь мы будем вынуждены оставить. На фоне подготовки к отражению нападения демонов, которые уже видно как ясный день, тяжело вздохнул я и присел на корточки, приподняв подбородок еще одного мертвеца. «Это выглядит как полноценное предательство. Тех, кто это сделал, нужно будет отправить в пустоши. Без оружия, без еды, без всего. Только то, что у них есть. И пускай пытаются выживать как могут, на тех сбережениях, что у них есть. Десять тысяч раз умрут, если повезет. Все равно рано или поздно эссенция для перерождений закончатся, Или с ума сойдут. Жестокий ты!» С легким напылением страха на лице и в устах проговорил еще один претендент, который ранее стоял в сторонке. Но в тяжелые времена решения должны быть соответствующими. А времена, мягко скажем, нелёгкие. «Да они вообще ни хрена нелёгкие!» Буквально взорвался последний претендент, воин, который все это время держал руку на мече, который висел у него на поясе, и видел, что я поглядываю на него. «Нас буквально разрывают противоречия изнутри!» «Одни тянут лямку на себя, другие почувствовали власть и творят различные беззакония». И тут он осёкся, так как я смотрел на него с широкой улыбкой. Методичку видно сразу, пытается вроде говорить за всех, но интересы какой-то страны во всем этом явно прослеживаются. По крайней мере, я их прослеживаю. Не просто же так он стоял и нервничал. «О, как мы поем! усмехнулся лучник. Это думал, когда ты начнешь говорить и перестанешь дрожать, стоя перед первым поборником нашего города. Понимаешь же, что твои наниматели тебя могли на смерть отправить. Да я сделаю проще. Достала свою катану и молниеносно вонзил ее в столб рядом с этим парнем. Это чтобы ты понял, с какой бы скоростью ты перестал существовать. Это было первое. Второе. Иди, верный песик, расскажи своим хозяевам, что они ходят по очень тонкому льду. По очень тонкому. Но если ты хоть слово проронишь про то, что мы видим в этом их вину, показала рукой на мертвецов, — то тени поглотят тебя. Поверь мне, жертвы теней никогда из них не убираются. Можешь это спросить у друзей нашего города на юге. Быстро закивав, парень ретировался. Столько бравады в начале, столько страха в конце. Но я только разочарованно вздохнул. Я знал, что это они. Но у нас действительно не было прямых доказательств того, что они в этом виноваты. Можно попросить Литу подослать к ним разведчицу, но я боюсь, у нее нет подходящих людей. Есть. Раздалось у меня в голове. Есть одна мастер маскировки. Не хуже твоего умеет прятаться. Правда, не в тенях, а в других людях. Главное, чтобы она переспала хоть с кем-то из их шайки хоть раз, чтобы на нем стояла ее метка. Сможешь проследить за бойцом? «Посмотреть, есть ли метки на торговцах?» Тут же мысленно спросил я у нее. «У тебя есть все мои способности, так что мне нельзя пропадать из виду. Она тень», — усмехнулся мысленно я, — «никто думать не будет». «Идея хорошая», — спустя полсекунды ответила она. «Заодно можно так подорвать авторитет некоторых повелителей других планов, что я такая молодец раскрыла их планы. Спасибо за возможность». «Это ты сама додумала». Хотел был я закатить глаза, но мое лицо оставалось более-менее спокойным, чтобы не подавать виду, что я с кем-то общаюсь. «Мне же нужно придумать мотивацию, чтобы что-то делать», — немного недовольно проговорила она. «Так, материализуюсь в тени и следую за этим молодцом. Посмотрим, куда меня он приведет. Буду иногда транслировать себе, если что-то интересное происходить будет». Дальше я не стал ей ничего отвечать. По сути, мы нашли следы преступления, и трогать пока их не будем. Но и оставлять не имеем права без присмотра. Так что я попросил находящихся тут бойцов оставаться на месте, следить за тем, чтобы ничего тут не пропало. А сам вышел из здания и направился в сторону ближайшей казармы, чтобы выделить пару бойцов на охрану этого места. Все же я лидер городского клана, приоритет моих заданий для таких персонажей наивысший. Когда вышел на улицу, увидел весьма интересную картину. Микро сидел на горке из десятка прожаренных тел демонов и курил трубку с самодовольным видом. На его лице, кроме удовольствия, также было видно и облегчение. Он явно не ожидал удара достаточно большой группы, но смог с ней разделаться. И, судя по тому, что не было звуков грома, он справился с ними собственноручно. "А ты неплохо справился", усмехнулся я, смотря на него. "С перепугу, что ли?" «Типа того!» — кивнул парнишка. отошел на пару мгновений сделать свои дела. Только хотел начать, а тут-то они за спиной появились. Что-то я в тот момент забыл про магию, выхватил клинок, да и начал через упоминание чьей то маму рубить всех, кто попадал с под руку. Сильных, правда, не было. Но все равно неплохо. Для того, кто в физические способности вкладывал постольку-поскольку, приложил я руку пальцами к лбу, а потом повёл ее в сторону мага, раскрывая ладонь» показывая ему такой своеобразный знак уважения. Он повторил мой жест, после чего улыбнулся и сделал глубокую затяжку, после чего с таким же удовольствием выдохнул. Правда, потом проговорил, что эта штука его когда-нибудь убьет, но потом снова сделал затяжку. Каждый сам выбирает, что и как делать. Я не стал ему ничего говорить, но сам не курю и другим не советую. Хотя свои советы оставлю при себе. В ближайшей казарме воинов было по минимуму. Как оказалось, именно они сдержали первый натиск и понесли достаточно ощутимые потери. Лекари и маги из числа странников и претендентов уже занимались тем, что восстанавливали раненых и тяжело раненых. Стоящих на ногах было мало, но были те, которых можно было дернуть. Найдя живого и почти невредимого командира, я уточнил у него, кого можно дернуть на важную миссию, описав ее в двух словах. Он мне тут же указал на свободных бойцов, которые отдыхали после переноски раненых, и сам подозвал их к нам. Долго им объяснять не пришлось, но они явно были недовольны новым назначением. И еще раз о том, что этот мир куда реальнее, чем обычная игра, что я себе постоянно напоминаю. Эта игра не реальность, игра. Самостоятельно сопроводив бойцов к месту, где был обнаружен труп, удивился еще немного возросшей кучке трупов а также парочки торгашей неизместного района, которым нужно было забрать какой-то товар. Парочку из них я ранее уже встречал, когда убирал мебель в последний раз. Мне тогда их подход не понравился. «Вы вроде не с этой части улицы», — подошел к ним, отгородив их от входа в то самое помещение, где и были трупы. «И почему раньше не пришли?» «Тут было опасно», — постарался невозмутимо ответить один из торгашей. После чего где-то послышался крик умирающего человека, которого явно зарубил демон. Да и сейчас тут опасно, тут же указала я кивком головы в сторону, откуда донесся крик. Так что вы немножечко не договариваете? Или переговариваете, то есть врете. На кой хрен вы сюда пришли? Еще раз спрашиваю, и в последний. Забрать товар! Снова бровасто сказал тот же торговец. Какой товар? склонила голову чуть на бок показывая таким образом на рукоять одного меча за своей спиной. «Специфический, не твое дело, претендент», — мыкнул Таргаш. «Либо ты меня пропускаешь, либо у тебя будут проблемы». «Это у тебя сейчас будут проблемы», — тут же грубо начал говорить я, сделав шаг вперед. «Сейчас тут место проведения боевых действий. Тут идет сражение, хоть и его финальный этап, который называется зачисткой и проверкой потерь, но все же. Вы тут совершенно не вовремя, А «Ваше появление возле этого дома, откуда все началось, наводит на не самые радужные мысли. Так что, пользуясь своей властью, я вас временно задерживаю за подозрительные действия у главного места преступления». «Вы не имеете?» «Имею!» Жестко перебил я его. «Так что, товарищи, можете зайти за своим товаром», усмехнулся я, проговаривая это слово. «Но вот выйти уже не получится. Заодно посмотрите на свой товар подробнее. А вы...» повернулся я в сторону стражников. Смотрите за этими подозрительными личностями, которые не понимают, в каком положении оказались. Будет сделано! Вытянулись оба. Сейчас вы в прямом подчинении у меня. Никакие другие приказы не исполнять, кто бы ни приказал, даже если это будет другой член Совета. Тут же пояснил я, посматривая на торговцев. Все равно в Совете у меня самый большой вес. Есть! Стукнули они оружием о землю древками своих копий, после чего начали буквально погонять торговцев внутрь остатков здания. Я тоже спустился посмотреть, что там происходит. Благо, ничего не изменилось, только лучник ругался на тот счет, что попытались отсюда вытащить трупы эти чертовы торговцы. Сразу понятно, кто они и зачем пришли, так как никакого товара тут не было, а их слова слышали сразу несколько человек и, что самое главное, системных персонажей, которые, увы, для них врать не умеют. Предупредив тех, кто тут остался, что эти господа пришли за товаром, я посмотрел на реакцию и тех, и других. Первым воинам тут же стало интересно, какой именно товар они захотели забрать. Вторые тут же начали переживать, так как их план явно пошел по одному месту. Явно зачинщики всего этого не ожидали такого исхода событий. Явно они думали, что получится быстренько спрятать следы преступлений, но не вышло. Мы тут оказались быстрее. Я как существо демонического происхождения сразу почувствовал, откуда все началось. Все же в чем-то я рад, что выбрал эту расу. Чувствую места, где демоническая порча присутствует. Лита протянул я мысленно. От тех, кто рисовал круг призыва, ведь должно порчи демонов разить, я так понимаю. Все верно, спокойно ответила она. А к чему, поняла? А этот ты интересный вывод сделал. «Ты ведь можешь ее чувствовать как представитель своей расы, как и другие тифлинги различного происхождения. Если от людей, которые ее не чувствуют, но к ней особо восприимчивым, будет разить ею...» «Я сразу об этом скажу». «Будь так добра», — мысленно попросил ее я, после чего обратился к тем, кто тут оставался. «Я, конечно, дико извиняюсь, но мне нужно срочно отлучиться». В глазах некоторых воинов было непонимание. Они явно хотели что-то спросить, но проявили уважение, в отличие от торговцев, которые тут же начали шептаться на тему того, что я обнаглел. Я зло посмотрел на них, после чего они тут же заткнулись. Так как я стал поборником, начал пояснять я, у меня стала крепче связь с моей богиней, богиней смерти, если быть точнее. Я специально напомнил, какое божество мне благоволит, чтобы некоторые не задирали нос. Она мне выдала задание, которое я срочно должен выполнить. А тех, кто мне помешает, думаю, ничего хорошего ждать не будет. Смерть же как никак. Вот бы меня сейчас Кара Небесная не преследовала. Раз такое дело, поднялся лучник и подошел ко мне, то задерживать не имеем права. Я тут останусь, прослежу дополнительно, чтобы ничего не изменилось. Ну и еще следы поищу. Думаю, можно будет найти тут еще много интересного. Если тут хорошо поискать. «Ведь так, друзья?» Последний вопрос был адресован нашим новым посетителям, которые явно уже сожалели о том, что пришли сюда. Я только улыбнулся этому решению и протянул руку лучнику, который тут же пожал ее. В моем взгляде точно читалось уважение, так что ничего я говорить не стал. Только кивнул, на что получил такой же кивок в ответ. Мужская солидарность на лицо. Покинув главное место преступления, я сначала направился на главную площадь где у здания городского совета инициировал на вечер собрание, на котором должны были присутствовать все члены совета, несмотря на то, где они находились. Уважительной причиной при этом указал только удаленность на расстояние, которое невозможно преодолеть за то время, которое оставалось до начала собрания. Остальные должны быть все до единого, без исключения. Собрание экстренное. Убедившись, что системное уведомление – Разлетелось всем членам городского совета, я направился в сторону лесной улицы и таких же ворот, после чего уже пошел в сторону леса, постоянно смотря по сторонам. Врагов в городе полно, и их враждебность начала выливаться не только на меня, но и на всех горожан. Это уже их агония от беспомощности. Они уже пытаются вредить всем, не только мне. И это хуже всего на самом деле, когда страдают ни в чём невиновные люди. Кто-то хочет получить все, но у них не выходит. В итоге они всего лишатся сегодня.